Может, даже не на месяц. Может, мы захотим появиться в городе еще раньше. Я не знаю точно, когда. — Как хотите, мальчики, — вздохнул Анжей. — Харима, конечно, жалко. Решительный был человек. Но очень глупый и безрассудный. лес куда не надо. Я слышал, он какую-то большую команду набирал. Вы не в курсе, для чего? — Нет, — отрезал Игорь, — не в курсе. — Конечно, конечно, откуда вам все знать? Сейчас приедет одна красивая женщина на своем джипе. Сядете в машину на заднее сиденье. Стекла у нее темные, вас никто не увидит. Место, куда вы поедете, самое надежное в городе. Лучше не бывает. Но без глупостей, никаких самоволок. Иначе контракт расторгается без всякой компенсации. Еда бесплатна. Выпивка, телевизоры, книги оплачивается отдельно. Хотя я не думаю, что вы захотите интеллектуально развиваться. Разве что детективы. Если захотите, можете заказать себе девочек на весь месяц цена по прискуранту какому прискуранту не понял игорь местному охотно пояснил анджей 100 долларов за час работы или триста за ночь да мы так разоримся занервничал игорь а ты хочешь щупать девочек бесплатно улыбнулся анжей а так не бывает. — За все нужно в этой жизни платить, и за жизнь с комфортом тоже нужно платить. — А за что тогда 4000 За гарантию безопасности. Меня вся Москва знает. Если я человека берусь спрятать, то его никто и никогда не найдет. Твой месяц я тебе гарантирую, а дальше уж твое дело». — Стервятник ты, — вяло сказал Игорь, — на падаль летаешь, чувствуешь, что нам помощь нужна, и кровь готов из нас пить. — А почему я должен вас любить? — искренне удивился Анжей. — Боже ты мой, почему я должен тебя любить? Что ты, моя мама или мой папа? Не хочешь платить, бери свои деньги и убирайся на улицу. Сними номер в метрополе и живи там месяц. — Восемь тысяч долларов, надеюсь, может, хватит. Только я не думаю, что у тебя эти десять дней будут. Там тебя и пришьют. — Иди ты к черту! — нахмурился Игорь, вставая со стула. — Ладно, мы согласны. Когда твоя лярва приедет? Она, между прочим, кандидат наук. — улыбнулся Анджей. — Поэтому в ее присутствии не нужно так ругаться. Она сейчас приедет, через 10 минут. Сиди спокойно, тебе уже некуда торопиться. А когда она приедет, Миша вернет вам ваше оружие. Москва, 13 часов сорок минут. Совещание началось ровно в тринадцать сорок. Собравшиеся здесь по тревоге офицеры уже понимали, что случилось нечто чрезвычайное. С момента получения информации о взрыве вертолета с группой сотрудников спецназа прошло уже достаточно много времени, и все сидевшие за столом сотрудники центра понимали важность этого срочного совещания. Во главе стола сидел заместитель директора ФСБ, руководитель антитеррористического центра генерал Дмитриев. Это был невысокий, подвижный, сухощавый мужчина, лет сорока с резкими, заостренными чертами лица. Словно природа в данном случае работала только по прямым линиям, скроив ему ровные длинные скулы, Идеальный подбородок и прямой нос, несколько нависающий над губами. — Подполковник Абрамов, доложите о ситуации, — предложил Дмитриев.